«Не доложит всего государю». «И что же тогда?» «Тогда пришлось бы действовать решительно тут же», — сказал Палин равнодушно. «Боюсь только, как бы после этих решительных действий солдаты не подняли нас на штыки». «Ну да что говорить заранее, пока никто не донес». — Разумеется, — сказал он, смеясь, — я не так уж во всем открываюсь молодым шалопаем, о которых ты говоришь, и без которых, к сожалению, нельзя осуществить дело. Жаль, что покойный фон Визин, тот, что комедии писал, не видал меня с некоторыми из них. Я иногда сам себе напоминаю не то заклинателя змей, не то мессмера, Не то злодей из пьесы сочинителя Кацебу. Это прекрасно действует почти на всех. Кстати, ты не знаешь господина фон Кацебу? Того, что заведует немецким театром? Встречал, кажется. Пален опять засмеялся. Знаешь ли ты, чем он сейчас занят? Павел осчастливил его литературным заказом. Ему приказано составить от имени государя вызов на дуэль всем монархам. Что такое? Я говорю, государь вызывает на дуэль всех европейских монархов. Какой вызов? Это шутка. Вовсе не шутка. Впрочем, не знаю, разве у него разберешь. Как бы то ни было, Коцебу приказано составить вызов, который будет напечатан в русских и в иностранных ведомостях. Да кому вызов? Какая дуэль? Что за вздор? Знаю только, что я и Кутузов — секунданты. Принимаю поздравления. Да где же это видано? Палин пожал плечами. Где видано, чтобы мертвым людям делали выговор? Объявил же он выговор умершему Врангелю. А где видано, чтобы высылать так послов? Да вот опять вышло хорошо. Он поругался со своим гостем, с шведским королем. Они, видишь ли, не поладили. Наш изображает из себя Фридриха II, а тот мальчуган — Карла XII. И что ж ты думаешь? — Королю не велено давать есть, будет голодать всю дорогу. Разве ты еще не слышал? — Несчастная страна, — сказал со вздохом пален Его по человечеству жаль. Кого? Шведского короля? Государя, разумеется. Ну, разве что по человечеству. Панин быстро на него взглянул. Мало ли в России сумасшедших, их зверски бьют, на них надевают смирительные рубашки. Конечно, по человечеству и их жалко. Почему его жалеть больше? тех безобиднее. Что Александр спросил, помолчав Панин? Все тянет. Этот мальчик умен и очень скрытен. Сам не знаю, как быть. Без него действовать трудно, а он упорно не дает ответ. Видишь ли, ему очень хочется стать царем и очень не хочется стать отцеубийцей. Что ты морщишься? «Я правду говорю. Конечно, его положение тяжелое. Хуже моего!» — вырвалось вдруг у Палина. «Вот он и думает, как бы так сделать, чтобы и царем стать, и отца не обидеть? Ему так хотелось бы, чтобы мы свергли Павла без него. Так, видишь ли, свергли, чтобы он ничего не знал». Тогда он мог бы, в порыве сыновнего возмущения, ну, не казнить нас, он юноша не кровожадный, а, скажем, сослать подальше. Перед историей это было бы совсем хорошо. — Я понимаю, конечно, что ему это было бы крайне удобно, но нам совсем неудобно, — добавил он, усмехаясь. — Я вынужден поэтому все беспокоить его неприятными разговорами. Еще придется поговорить. — Жаль, что нельзя при свидетелях. Этот мальчик очень хитер. — Как бы мы ни ошиблись в расчете? — Не думаю. Но, разумеется, власть должна быть у них вырвана. В этом ты совершенно прав».